Глава 2. ГОСТ. Первым, что я ощутил, была тревога. Как только моя нога оказалась за порогом комнаты юной девушки, внутри что-то подорвалось. Так обычно я ощущал присутствие смерти. Поэтому слегка ускорился, чтобы побыстрее помочь девушке. Что с тобой случилось? Большими шагами пересекая небольшое пространство небогатого дома своей работницы, спросил больную тут же пытаясь найти травмированное место в копне светлых волос, которые хаотично спадали по плечам. «Голова болит», — слабым голосом ответила девушка. Для того, чтобы разглядеть лучше рану, наклонился, давая понять, чтобы стихана тоже последовала моему примеру и наклонилась навстречу. Но вместо этого девушка откинулась на спинку кровати, запрокинула голову к потолку, а потом медленно стала наклонять ее в бок, прикрыв глаза. Слабое раздражение от непокорности резануло по нервам, но тут же взял себя в руки, так как дочь моей работницы показалась такой беззащитной, бледной и слабеющей на глазах. — Кремлина, покажи, где рано! — решил ускорить поиски и обратился к матери больной. «Ох — Ох! — всплеснула руками хозяйка дома, — Подбежала к кровати дочери с противоположной от меня стороны и стала подбираться на коленях к девушке. От этого кровать стала проминаться. Девушка раскачивалась и, наконец, наклонилась в мою сторону так сильно, что пришлось ее ловить. Лбом она уткнулась в мою грудь. Пришлось коленом упереться в ложе. Вот, вот кровь. Не замечая ничего вокруг, добралась до дочери Кремлина. Женщина быстро перебирала пальцами в светлых волосах, и, наконец, моему взору открылась ужасная глубокая рана. «Как?» вырвалось мое удивление от увиденного. «Она не должна была выжить!» «Зачем вы так?» вскликнула женщина, взмахнула руками, и я впервые увидел, как сдержанная стабильная кремлина заплакала. «Она еще так молода!» не стал пояснять свои реплики, так как никогда не оправдывался и не собирался начинать а также решил, что надо поспешить. А то мало ли. Отойдите от дочери, а то могу вас задеть. Обратился к вытирающей слезы матери. Кремлина быстро слезла с кровати и отошла на приличное, насколько это было возможно в небольшой девичьей комнате, расстояние. Я же сосредоточился на исцелении. Но мысли никак не сходились в одну точку. Почему-то постоянно лезли в голову размышления о странностях, которые были буквально во всем. А зачем так много книг, полок, шкафчиков замками? Не выдержал и поинтересовался, у хозяев, чтобы хоть как-то унять любопытство. Что? С нескрываемым недоумением отреагировала моя работница. С тех плохо я отвечу на все вопросы в замке завтра. А сейчас умоляю, ваше владычество, исцелите ее. Да, конечно. Слегка расстроился, так как собрать мысли в одном месте так и не получалось. Она просто зануда и зазнайка, а еще сумасшедшая, которая считает, что информация, которую она собирает обо всем на свете, кому-то кроме нее нужна, — выкрикнул с порога брат, видимо, высказываясь о наболевшем. Хотя бы небольшая доля любопытства получила свою порцию неполной и совершенно бесполезной, но все же информации. И я тут же сфокусировался на девушке, чтобы не растерять свое внимание. Огромная мощь, зародившаяся во мне, стала перетекать в стихану. Девушка в этот момент испугалась и стала выглядеть так, будто никогда о таком не слышала, не знала, что вообще такое возможно. И это сильно привлекло мое внимание. Так сильно, что чуть не утратил фокус внимания и не сорвал исцеление. Я не понимаю проронил я неотрывно, глядя на стихану, которая вбирала энергию, как в бездонную прорву. В моей голове не укладывалось происходящее. Все драконы в нашем роду, а также целители и маги в наших землях, знали, что воскресить нельзя, можно только исцелить. Поэтому неопытные целители никогда не брали за исцеление людей в бессознательном состоянии. Так как в уже мертвое тело энергия уходит бесконечно, И бывали случаи, что открывалось окно в потусторонний мир. И разорвать связь между телом и целителем было уже невозможно. Энергия уходила из мага в тот мир, о котором никто не знал. И это длилось до тех пор, пока обладатель целительной силы не падал без чувств. Мертвец не оживал, а вот мага могли и не привести в чувство. И вот зная все про исцеление и воскрешение, я смотрел в глаза стихание и чувствовал, что энергия, Проваливается в мертвое тело. В целях безопасности я должен был прервать процесс энергопередачи. Но глаза видели живую девушку перед собой и зарождались сомнения. Стерва, красавчик, который потревожил мой покой, причем не только ворвавшись в мою комнату, но и заставив мои женские чувства встрепенуться, вместо того, чтобы разговаривать со мной, Стал крутить головой. Потом задавал непонятные вопросы. Как это? Зачем девушке книги? Да и то, что запираются шкафы, учитывая многолюдность в комнате, тоже неудивительно. Секретики никто не отменял. Как большие, так и маленькие. И никогда не знаешь, какой секретик большой, а какой маленький. Иногда, на твой взгляд, совершенно незначительная информация — могла развернуть ход сделки совершенно в противоположную от намеченной сторону. Я это знала по своему жизненному опыту. А тут ворвались в комнату три человека без стука, без спроса, еще про замки на полках спрашивают. И вот когда в руках мужчины возник сгусток непонятной энергии синего цвета, я думала, о не имею, и провалюсь в бессознательное состояние. Падать мне было некуда, и так в постели лежала но никак не отреагировать на такое я не могла. А когда этот властитель стал направлять синее нечто в мое тело, я испугалась так, что сердце в пятки ушло и остановилось. Но чем дольше это длилось, тем спокойнее мне было, так как я ничего не чувствовала и вообще поймала себя на мысли о том, что ощущения в моем теле, которым я пребывала, были очень незначительными. Я больше испытывала собственные эмоции, причем казалось, что физически чувствовала их. А вот тело было словно ватным. Все говорили, что у меня пробита голова. Я чувствовала руками сворачивающуюся кровь на коже головы, но боли в самой голове не испытывала. — Милостивый властитель, — запричитала женщина, которая называлась моей матерью. — Что? Что с моей дочкой? — Я не понимаю. Сквозь зубы процедил мужчина-фокусник. — Почему вы не исцелите ее? Уже плакала хозяйка дома. — Я не понимаю. Наклонился ко мне ближе и заглянул в мои глаза. От близости его к моему лицу, от теплого дыхания на коже от безумно красивых карих глаз во мне что-то перевернулось. И в этот самый момент я испытала невероятную головную боль. Следом за ней слабость. Я даже вскрикнула, а потом жалобно застонала, так как слабость была такой, что мне показалось, что я умираю во второй раз. Мне стало сложно фокусироваться взглядом на странном мужчине. Все плыло, и я прикрыла на минутку глаза. И в этот самый момент наступило облегчение. Будто кто-то очень сильный, добрый, теплый и родной взял меня на руки и стал убаюкивать. По телу разлилась истома. Стало хорошо. Головная боль постепенно проходила и, наконец, прошла. Я почувствовала легкость, избавление от всех проблем. Хотелось прижиматься и прижиматься к тому, кто держал меня на руках. Мне хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось. Но так же внезапно, как началось, так же стремительно это закончилось, и я будто провалилась опять в небытие. Будто опять куда-то полетела, как тогда, после моей смерти в офисе. Только я уже не так быстро перемещалась. И не вперед, а просто раскачивалась из стороны в сторону. Ради ГОСТ Стихана исцелилась. Я еще никогда так не радовался от того, что спас человека. Я не был привязан ни к кому из смертных людей. Да и не знал привязанности никому и ни к чему. Во мне жил долг, и я следовал закону. Но в тот момент, когда ослабевшая девушка смотрела мне в глаза с невероятной теплотой, надеждой, восторгом, почему-то вспомнил деда. И этот взгляд что-то шевельнул в груди. Она проспит не знаю сколько. Рана была очень серьезной. Сил ушло много. Надо сказать, что сегодня она должна была умереть. Но что-то в ее судьбе изменилось. Поделился информацией с родственниками и Тогда я еще не знал, что был очень близок к правде. — Следи за ней, — строго приказал своей работнице. — Она гуляет с твоим сыном и его друзьями, но так нельзя. Девушек надо беречь. И еще строже заговорил, чтобы донести мысль до Кремлины. Ты же понимаешь, что обладаешь достоянием, и это не просто твоя дочь. Но в этом году она должна восстановиться. Никаких браков и детей. Вообще не понимая, что несу, приказал я. «Что — Что? — завопил сын кремлины. — Она и так скоро будет, не кондиция. Кто ее возьмет? А там двадцать исполнится. И кому она будет нужна? Начнут цену сбрасывать претенденты. — Не горад! вступилась мать. — Замолчи! — Что замолчи? Я тоже жениться хочу! — причитал избалованный парень. — А что мешает? Ты молод, выбирай невесту, будь лучше остальных претендентов, и женись. Стал сердиться, что не свойственно мне вообще по такому поводу. А как же выкуп? Знаете, как задрали цены на невест? Грядет голод, и все семьи, у кого есть дочери, перестраховываются. Значит, иди работать, матери поможешь, и себе на свадьбу скопишь, не маленький. Скомандовал парню, что давно бы мог помогать матери, но все еще скачет по лесам с друзьями. Я еще молод, успею. Вот стихану выдадим замуж, возьмем побольше. Можно в земли соседние даже, земляных, к примеру, и заживем. От слов парня меня затрясло. Видимо, из-за разговора с дядей. Была какая-то параллель между мной и этой девушкой в том, что нам предстоит связать свою жизнь в ближайшее время с родом земляных. Но не потому, что это наше решение, а потому, что это кому-то выгодно.